Глава седьмая, в которой меня благословляет в дальний путь любимый папочка. «Котлету готовы!» — вонзился в мое сознание женский голос. Сон? Какой-то он слишком явный. Зевнув, открыла глаза и уставилась перед собой. Хм, пульт управления межзвездника. Огромный экран, мерцающие сенсорные кнопки. Ким, задумчиво чешущая висок, Ан, непонятно где, добывший кофе и прихлёбывающий его мелкими глотками. Почему именно кофе? Да потому что его аромат невозможно спутать ни с чем. Кто-то прошел мимо и провел пальцами по моей руке. На коже тут же проступили предательские мурашки. Подняв голову, уставилась на спину капитана. Опять в черной майке. У него что-то другой одежды нет. Моргнув, потерянно осмотрелась. Мостик. Кто-то, пока я спала, выставил здесь пять узких кресел в ряд. На шестом, огромном, я бы даже сказала царском, восседало Ким. Но оно и понятно, с ее доской только так и удобно. PIM3 или ада повторите!» Этот голос из ниоткуда окончательно привел меня в чувство. «Повторяю, диспетчер!» Медленно четко проговорила Ким. «Борт Лоу готов к отлету. Нам нужен свободный шлюз». «Вы в очереди третий, не заставил себя долго ждать ответ. «Дезинфекцию прошли?» «Конечно. Отметка в бортовом журнале проставлена». «Да-да, уже вижу». «Мы стартуем», — дошло до меня. «Все хорошо, но почему я сижу здесь, а не лежу в своей койке?» Ответа у меня не было. Покрутив головой, нашла Дока. Он вальяжно развалился справа от меня и не сводил взгляд с черноволосой красавицы-пилота. Запал, что ли? Его глаза прямо блестели в предвкушении. Рядом с ним сел друс. Допив кофе, он смял стаканчик и засунул его в карман. Затем, размяв шею, вытащил сбоку широкий ремень и пристегнулся. Я опустила взгляд. На мне тоже красовался такой. Откинувшись на спинку, зевнула, чем привлекла к себе внимание Дика. Он оскалился в улыбке и с трудом пристроился рядом слева. Кресло явно было маловато для такого верзилы. На мгновение мне показалось, что оно просто сложится под весом мужчины. Но нет, держалось. Дернув ремень, Дик попытался перетянуть себя им. Но вот это уже оказалось за гранью возможного. Увы и ах. Я негромко засмеялась. «Не поверите, мамзель, но вот такая ерунда каждый раз», — тихо произнес он, склонившись ко мне. «Даже в армии взлетал, вцепившись мертвой хваткой в подлокотники, и ни разу меня ни обо что не приложило. Зато теперь во время старта могу даже плясать, настолько привык организм. Вы меня простили за нехорошие слова? Мне до сих пор стыдно перед вами». «Простила», — прошептала я. «Но, может, расскажете мне, что происходит?» При этом я покосилась на капитана, устроившегося рядом с Диком. Он явно слышал наш разговор. При этом на губах Айзика блуждала странная, да нельзя довольная ухмылка, как у кота, объевшегося до отвала паштетом. Дик прикусил губу и сел ровнее. Похоже, отвечать он не собирался. «Хм, все интереснее». Уголки губ капитана ползли все выше подозрительно. Прищурившись, я обернулась к друзьям. «Док, а что происходит?» «Мы стартуем», как-то скупо процедил он в ответ. «Это я поняла, но как я оказалась в этом кресле?» Тихий смешок она. Ну все, я прямо чувствовала, как у меня начинает подгорать кресло. «Ну, Лидия, ты так хорошо спала, я просто не мог позволить прервать твой отдых». Маркус невинно хлопнул ресницами. «Сон для тебя роскошь. Как я мог отнять его у тебя?» «И?» Я прямо нутром чуяла подвох. «Я зашел к тебе, увидел, что ты так пригрелась под одеялом, даже сопела потихоньку. Такая умиротворенная». «Док, а если сократить рассказ?» Не выдержала я. Айзик тебя перенес и пристегнул», сдала всех Ким. Айсик? «Капитан?» — я, буквально прошипев, уставилась на этого... котяру модифицированного. Весело ему. «Ну да», — пожал плечами док. «Я его попросил, и он, убрав одеяло и взглянув на тебя, такую умиротворённую, такую безмятежную...» «Маркус Дигри!» — взревела я, представив всю картину. «Молись, чтобы мы сейчас расхерачились об шлюз. Так у тебя выжить больше шансов». На меня взглянули разом все, с таким интересом и, главное, вообще не впечатленные моим рыком. Ни капли страха в глазах, никакого уважения. — О, капитан Лоу, я же сказала, она будет вам благодарна за то, что не потревожили ее сон, — подтрунивал надо мной Маркус. — А этот... слов на него нет, только издевательски оскалился. — А-а-а, — пропел он, нарочно протянув гласную. А я думал, что она злится за то, что я натянул на ее пышный зад штанишки. Что? Моргнув, я сообразила, что на мне домашние штаны, но засыпала тая, -то точно без них. Ну, это я еще припомню. Все, меня рвануло. Вот же заразы! Нет, они еще и развлекаются за мой счет. Да не слушайте вы, Айзика, этого мозгоклюя. Ким обернулась и взглянула на меня с толикой жалости. «Вас просто не могли разбудить. И тормошили, и влажной губкой лицо протирали бесполезно. Поэтому я, выгнав их из каюты, натянула эти штаны. Ну а что еще было делать?» «Меня как-то отпустило». «В тебе, красивая, ни капля азарта», — обиженно пробубнил Маркус. «Зато вы слишком веселый». Нахмурившись, девушка грозно свела брови на переносице. «У вас явные проблемы с излишней ответственностью», — док прищурился. «Вы, моя богиня, не умеете расслабляться». «Я, мистер Дигри, как-то больше расслабляю других», — голос Ким сделался да нельзя строгим. «Дубиной по темечку, хресь, и все спокойны, в полном релаксе». «Борт PIM-3 или Адалоу. Для вас открыт тринадцатый шлюз» прервал назревающую перебранку диспетчер. «Я вас поняла», забыв о Доке, Ким сосредоточилась на пульте управления. Корабль приятно заурчал, а уже через секунду буквально взвыл от перегрузок. Мой планшет издал неясный писк. «Входящий вызов от Льюиса Элистрона», прогорланила на весь мостик Тиси, присоединенная к моему гаджету. «Точно, я же распустила чёрный список». Надо все же было отца туда вернуть. Звонок набирал обороты, а я, шалев от таких перегрузок, даже пальцем не могла пошевелить, чтобы сбросить его. Корабль трясло, меня вдавило в кресло так, что, казалось, позвоночник в штаны сейчас сыплется. А планшет, зная себе, трещит. «А давайте я вам помогу!» Шкафоподобный Дик легко выскочил из своего кресла и, как ни в чем не бывало, сунул мне на колени планшет. Не успела я и укнуть, как он принял соединение. «О, Лидия! Наконец-то ты соизволила явить мне свою наглую физиономию!» Голос главы корпорации ничего хорошего не предвещал. «Бессовестная мерзавка! Я надеюсь, что это было обострение твоей ненормальности, иначе тебе придется в ногах у меня валяться, выпрашивая прощения. Ты хоть понимаешь, в какое положение я поставила меня?» «Дрянь бестолковая! Что лупишь на меня свои уродские глаза? Где линзы? Ты позоришь всю семью, демонстрируя свою мерзкую мутацию!» «И меня! Меня позоришь!» Из-за его плеча выглянула мам Лиза, как всегда с прической в черном платье на бретельках. «Вместо того, чтобы заниматься приготовлениями к моей свадьбе, папочка разгребает за тобой дерьмо! Зачем ты вообще вылезла из своей норы, придурочная?» «Я новость номер один этого месяца, и не смей перетягивать славу на себя!» «Милая Эдит, там дизайнер прибыл», — ласково прощебетал отец, указывая на дверь. Сестру тут же смело в том направлении. «Ты меня поняла, Лидия? Чтобы все отчеты присылала мне, и ни капли информации мимо. И еще!» чтобы через пять минут я получил полный доклад о том, с кем ты летишь и что зарухлить наняла. Я должен быть в курсе, какой сброд ей управляет. Молись, чтобы они не оказались контрабандистами или повстанцами. Корпорация должна выглядеть чистой, чтобы и тени на нас не легло. И еще, передай этому тряпке, которого я представил тебе «Он уволен». Красная, как рак от стыда, я, наконец, сделала глубокий вдох. Давление исчезло, мы вышли в открытый космос. «Я не слышу твоего ответа, Лидия. Ты все уяснила своими кривыми мозгами». «Прости, папа», — выдавила я из себя. «Но, кажется, я тебя не поняла. У меня бывает, ты же знаешь». Нажав на клавишу трясущимся пальцем, заблокировала его номер уже навсегда. На мостике повисло тяжелое молчание. Меня колотило. Такое унижение, плакать хотелось. Эм, «А вам инженер на корабль не нужен?» — подал голос друс. «Я дипломированный специалист». Ему никто не ответил. Все в упор смотрели на меня, не отрываясь. Убрав планшет, Я тщетно пыталась сделать вид, что сейчас вообще ничего не произошло. Да только нижняя челюсть предательски тряслась, в глазах щипала. «Лидия...» — Маркус коснулся моего плеча. «Не сейчас, док», — прошептала, не глядя на него. «Я пытаюсь понять, что делать дальше». «Мы ведь уже всё решили, сестренка. Встряхнись!» Выясняем, что произошло на айконе, находим этого кота и сливаем все в прессу. «И что мне это даст?» «Свободу от отца», — его ладонь сжалась, успокаивая. «Что я с ней буду делать, Маркус?» Я нашла в себе силы посмотреть ему в лицо. «Жить, Лидия», — улыбался он. «Полноценно, дышать полной грудью, узнаешь, что такое счастье». «Ты же ничего не видела. Все, живи. Радуйся. Нет его больше. Ни его, ни крысы этой сестры твоей. Я осталась одна. Почему же одна? Ты никогда не была одна, сестренка. Я с тобой. Всегда рядом. И никакие силы не помешают мне вернуть тебе твою жизнь. Расслабься и забудь о нем. Нет его больше». «Не ходит он над твоей головой!» Слабо улыбнувшись, я облизала пересохшие губы. «А сестрица у тебя, мамзель, страшная. И глаза твои очень даже красивые, я таких еще не видел», — пробасил Дик. «Они реально крутые, и волосы у тебя густые, а то и прилизанные. И серая она, и скучная, а ты огонь!» «Мам Лиза — красавица!» Теперь я краснела от смущения. Комплиментов мне еще не отвешивали. «Нет ли Элистрон. Айзик откинулся на спинку кресла и оценивающий прошелся по мне взглядом. «Красивая ты! Необыкновенная! Да, цепляющая! А вот та вторая, курица каких полны доки!» Поджав губы, я окончательно успокоилась. Хотя где-то там, в глубине души, остался страх потеряться в этом новом мире. Но рука Маркуса, сжимающая мое плечо, грела и давала надежду на то, что все у меня будет хорошо. Что я не одна. От долгого сидения в неудобном кресле у меня затекла спина. Молча рассматривая скучный потолок, как-то окончательно свыклась с прекрасной мыслью, что в свои прежние апартаменты я никогда не вернусь и впереди меня ждет неизвестность. Что со мной будет? Где я буду жить? Как я буду жить? Душу грело лишь одно. Деньги у меня имелись, а с ними как-то и страдать легче, и слезы не такими горючими кажутся. Все, мы вышли на заданный курс. Ким довольно ударила себя по коленям. Летим до станции Ай-134-567. Там зарядим ядро по максимуму. Проверим работу системы, ляжем прямым курсом на цифей». Выслушав сестру, Айзикс снисходительно усмехнулся и нажал на яркую желтую клавишу. Ремни автоматически отстегнулись, высвобождая нас из плена кресел. «Ты забыла о генеральной уборке», — вставил Дик свой пункт в планы девушки. Ким скривилась. «Ясно. Убираться тут никто не любил». «Но в чем проблема, я не понимала». Запустил робота, и он все вымоет, почистит, отполирует. Не руками же они тут полы драят. Уборку никто не отменял. Но если на то пошло, следите за собой, и не придется щетками носиться по коридорам. Айзик поднялся и, обведя присутствующих на мостике пристальным взором, остановился на мне, разглядывающий экран за его спиной. Но прежде чем мы доберемся до Цефея, Думаю, вам, мисс Элистрон, стоит перевести наши деньги в нейтральную зону. Моргнув, я приподняла бровь. Что, вы удивлены? Усмехнулся он. Не то, чтобы я вам не доверял. Нет, поверьте, вы вызываете у меня исключительно положительные эмоции, но, видимо, ваш отец не совсем одобряет ваши действия. И, возможно, он пожелает усложнить жизнь всем нам, заблокировав карты. А мне бы не хотелось остаться ни с чем. «Капитан, мне кажется, мы уже все оговорили», — вмешался Маркус. Но Айзик лишь поднял указательный палец, призывая всех к тишине. На дока этот жест подействовал. Он действительно умолк и недовольно сложил руки на груди. «Видите ли, мистер Дигри, мне плевать на семейные неурядицы нашей очаровательной мисс Элистрон. Но я не могу не заметить, какой дегенерат ее папочка». И вам, и нам будет спокойнее, если деньги зависнут вне поля его деятельности. Мне нужны гарантии. Идеальное решение — вся сумма на мой счет и сейчас же». Карта осталась в каюте, как можно ровнее произнесла я. Трудно не признать, что в его словах была своя логика. Этот мужчина явно не привык юлить или безить и называл все своими именами. Ему было о чем беспокоиться. Кому же хочется лететь в черную дыру, не увидев, ради чего он это делает? А деньги в весомый стимул. Вот видите, док, наша девочка вполне адекватная и когда надо, умеет мыслить в нужном направлении и делать верные выводы. Только не могу понять, почему все так упорно твердили о ее сумасшествии. Прямо тайно. Взглянув на Маркуса, смекнула, что ему поведение капитана не по душе. Странно от вас это слышать. Я дошла до выхода, но остановилась. Разве не заметно, что со мной не все в порядке? Куколка, а вот как раз с тобой именно что все нормально. Загадка какая-то. Может, разгадайте нам ее доктор Дигри? Ко мне явился ваш дядя и сказал, что помимо его племянника и тощего инженеришки будет еще и невменяемая женщина что у нее проблемы не только социального характера, но и с восприятием реальности. Что же вижу я? Тощий есть, племянник есть, но где же сумасшедшая? Что за игры, док? Лидия Элистрон никогда не была сумасшедшей. Все слухи – наглая ложь все того же дегенерата. Но вы психотерапевт. Да, но не психиатр же. Лоу, я не понимаю, почему вы сейчас поднимаете этот вопрос. Да потому что ближайшие месяцы мы будем сосуществовать в замкнутом пространстве, Дигри. И я желаю знать, кто вы, черт бы вас, побрал такие. Так что отвечайте прямо. Лидия здорова. Полностью. Остальное не ваша забота, Айзик. Нахмурившись, я попыталась вспомнить свой диагноз. И опять пробел. Психотерапевт у меня был. Сумасшедший называли все. Но как же сама болезнь? Ведь было что-то в моей карте. Но что? Читала ли я ее когда-нибудь? Не помню. Почему я никогда не задавала себе эти вопросы? Я остановилась. В затылке снова запекло. Боль кратковременной вспышкой опалила мозг, но как появилась, так и исчезла а недоумение и осталось. Но это потом, а сейчас... Положив руку на пластиковую панель двери, я еще раз взглянула на капитана и его команду. Что-то во всей этой перебранке меня здорово смутило. Да, его фраза о том, что долгое время мы будем жить нос к носу. Он желает все знать о нас. Но почему же мы не интересуемся им и его семьей? Есть один момент, Айзик. Склонив голову на бок, я обвела взглядом его имплантаты. Затем глянула на его сестру, ее доску. Она казалась дешевой, а экзоскелет, проступающий через одежду девушки, грубым. И еще этот Дик. Да, неуклюжий мил, но всю же именно он пытался поставить меня на место. «Вы не доверяете нам. Выходит, и нам стоит присмотреться к вам». Я нашла в себе силы взглянуть в его глаза. «Деньги я выведу со своего счета, но на ваш пока они не попадут. Код активации сделки будет в моей голове. Не хотелось бы, чтобы вы потеряли нас где-нибудь на заправочной станции, потому как вдруг не сойдемся характерами. Или вы посчитаете, что тащить свою семью в такую дыру, как Айкон, небезопасно? Вы навели меня на верные мысли, Айзик. Правильные мысли, здравые». Маркус громко усмехнулся, а после его вовсе захохотал. «Кто-нибудь еще считает ее невменяемой?» Дик и Ким переглянулись, а Ан довольно ощерился. «Кажется, я шла по верному пути переговоров». «Ну хорошо», — кивнул капитан. «Но успокой мои расшатанные нервы, куколка. Где гарантия, что я получу деньги на айконе?» А честное слово в пиратских кругах не котируется? Я невинно хлопнула ресничками. Мы не пираты, взвыла пилот. Мы перевозчики. Ким, холодно произнес Айзик. Ну раз не пираты, так может ты вовсе составим письменный договор? От моего предложения капитан скривился. Ага, налоги все же не платите. Послушайте. Ким пылало негодованием. Мы не обязаны отстегивать правительству от честно заработанного. Мы родом с Протея, а туда еще ни один чиновничий взгляд не заглянул. Но то, что мы не хотим платить дань, не делает нас пиратами. Они вон брату даже соцвыплаты зажали, хотя он за них. Ким, ты говоришь лишнее. Боюсь, что к гостям наши судьбы не интересны. Ну почему же? Оскалился в улыбке Док. А красавица, оказывается, такая пылкая. М -м -м. Маркус, одернула я друга, потом флиртовать будешь? Сейчас мы немного не о том. Думаешь, у меня есть шанс? Он, словно провоцируя девушку, разглядывал ее фигуру, заинтересованно, так прямо бесяще. Бедная Кимаш краснела от злости. А фанендоскоп захватить не забыл? Как бы невзначай поинтересовалась я. «Он со мной», — кивнул Док. «Ну вот придушишь ее и соблазнишь, а сейчас мы о деньгах». «Простите, что вмешиваюсь», — напомнила себе Друз. Ну можно ведь сделать двойной замок». «Это еще что за хрень такая?» Дик поднялся со своего кресла и встал между Маркусом и Ким. Оказавшись под тенью этой горы мышцы железа, мой друг разом притих и оставил все мысли о соблазнении красавицы-пилота. «Двойной замок — это надежная защита счетов от взлома», — поспешил пояснить Ан. «На него устанавливается код из 24 символов. Не введешь их — не увидишь денег. Но тут есть хитрость. Его можно установить так, что, введя правильные первые двенадцать символов, вы получаете половину суммы. Еще двенадцать символов — оставшаяся часть». «Думаю, я предложил идеальный вариант. На айконе Мисс Элистрон сообщит вам первые цифры, ну а когда доставите нас обратно на Нептун, оставшуюся часть кода». Капитан призадумался. Я пыталась считать его эмоции. Сомневается. Складка на переносице хмурится. Недоволен. «Смею предположить, вы все же рассчитывали потерять нас на полпути». Сделала я свои выводы. «Так, может, промежуточная остановка нам не нужна?» Айзик поднял на меня взгляд, и я как-то передумала дерзить. Встав, он размял руки, демонстрируя мне металлические бицепсы. Оставив свой страх, я детально рассмотрела протез. Его ладони явно были натуральные. От запястья до локтя шел экзоскелет, а выше — полноценный модифицированный протез. «Ладно». — сдался он. — Годится этот ваш двойной замок. Неси карту, куколка. — Меня зовут Лидия, и никак иначе, — не выдержав поджалая губы. — Я вам не подружка из местного бара, так что соблюдайте субординацию. — загоготал Дик. — А малышка важная, и при деньгах, и красотка. — Братишка, думаю, не стоит нервировать мисс Красотулю. Она, кажется, теряется, хоть и пытается изобразить на лице храбрость. Капитан мне подмигнул. Громко выдохнув, я отправилась в комнату. Так и знала, что с людьми все так мучительно сложно.